Глава 20. Границы государства. Позднее честолюбие. Ланжале главнокомандующий. Сын коварного Альбиона. Красный человек. Королевская милость. Представительный образ правления. Беседуя со своими кузнецами-мастерами, Ланжалев вскоре узнал, что остров, на котором они находились, был весьма велик, и что на расстоянии дней 15 пути в пределах этого острова жили другие многочисленные племена, с которыми макисы, однако, не поддерживали никаких сношений, так как были отрезаны от них громадными горами с белыми вершинами, через которые никто никогда не решался перейти. И Ланжале стал мечтать вместе с Граляром распространить свою власть на весь остров, как только их войско будет достаточно хорошо обучено и вооружено ружьями собственного изготовления. «Кто знает, может быть, нам суждено основать могущественное государство, быть может, целую громадную империю?» – рассуждал Ланжале. И он, затеявший всю эту игру, шутя потому только, что ему казалось забавным превратить своего приятеля в короля дикарей, теперь начал принимать все это до такой степени всерьез, что почти сожалел о том, что не принял для себя этой короны. К тому же его старый приятель, не отрекаясь от своих дружеских к нему отношений, тем не менее держал себя с ним слишком царственно, требуя от него, чтобы он обращался к нему не иначе, как со всеми внешними выражениями величайшего, почти благоговейного уважения, и называл его не иначе, как Сир или Ваше Высочество, наравне с самыми последними из его подданных. «Ты понимаешь, что это не для меня», — говорил бывший сыщик. Но как ты хочешь, чтобы ко мне с должным уважением относились мои подданные и министры, соблюдая строжайшие требования этикета, без которых не мыслим никакой царский престиж, если ты не будешь подавать им примера, ты, который в сущности, ничто в государстве. Ах, это ужасное слово! Именно то, что он был ничто, страшно раздражало Парижанина. Но что мог он ответить на это? Ведь сам же он отказался от всяких должностей. Сам вначале внушил Граляру эти самые взгляды, которые теперь слышал от него. Сам, шутя, терся носом о большой палец его ноги, по обычаю макисов подходя к нему, и величал его своим императором и величеством. «Что, ты издеваешься, что ли, надо мной?» – спрашивал его Граляр тогда, когда сознание собственного величия еще не успело вполне проникнуть в его мозг. А Ланджале возражал ему. «Разве ты не король? Разве не должен всякий воздавать тебе подобающие твоему сану почести? Что подумают о тебе твои подданные, если я буду относиться к тебе как к простому смертному, как к равному себе?» Все это говорил Ланжале своему приятелю, стараясь внушить ему свойственное монархам самообожание, и находил все это очень забавным. Но теперь, когда ему приходилось осуществлять все это на деле, забава превратилась в досадную обязанность, которую он сам навязал себе. «Конечно, эти мелочи человеческого чистолюбия не нарушали добрых отношений двух приятелей, особенно с той поры, как в душе Ланжале зародились чистолюбивые замыслы». «Если мне удастся основать могущественную империю», — думал он, «то, в сущности, я потружусь для себя же, ведь Граляр намного старше меня, и я без сомнения буду его преемником». Таким образом, весельчак и шутник Ланжале, хотевший превратить своего приятеля в балаганного короля, теперь уже не шутя начинал завидовать его положению короля с настоящим двором, царской стражей, неограниченной властью над своим народом, с целым штатом министров и армией, теперь уже достаточно дисциплинированной, чтобы считаться серьезной». Но положение самого Ланжаля при дворе было самое неопределенное, и это было неприятно для парижанина. В конце концов он потребовал официального назначения главнокомандующим макистской армией, подчиненным только особе короля и стоящим выше власти военного министра. Короля охотно удовлетворил его требования, но при этом все-таки спросил его с загадочной усмешкой, «Ты уже не довольствуешься ролью моего друга и тайного советника во всех государственных делах. Я готов отказаться от звания главнокомандующего, но только тогда ты должен будешь сам заняться своей армией, а я умываю руки. Я никогда не любил играть роль пятого колеса в телеге». «Ну, Полно, не сердись. Ты же отлично знаешь, что можешь здесь делать все, что только тебе вздумается». После этого приятели снова принялись лелеять свои честолюбивые замыслы о расширении пределов государства, о сооружении флота, об открытии портов и поездке на Малаку, а не то и в Европу за необходимыми орудиями, машинами, рабочими и мастерами всякого рода, строителями, механиками и другими. Словом, их планам и мечтам не было конца. И, как знать, может, им и мы удалось бы осуществить хоть часть этих планов, если бы коварный Альбион не встал им поперек дороги, если бы он не раздавил в зародыше нарождавшуюся цивилизацию и не уничтожил 400 пар штанов, заготовленных стараниями Ланжале, снова на многие годы ввергнув народ макисов в невежество, дикость и каннибализм. Впрочем, Англия только этим и занимается, преследуя, конечно, свои цели и свои личные выгоды. Как, вероятно, помнит слушатель, предшественник Гралера упоминал о красном человеке, который во время торжеств в коронования и еще долго после того лежал на дре болезни с проломленной головой вследствие, как он утверждал, несчастного падения со скалы. Этот красный человек был сын коварного Альбиона, прозванный так макисами от того, что его волосы и борода, как у большинства его соотечественников, были огненно-красные, то есть рыжие, а лицо, и в особенности нос, постоянно насандалина джином и виски настолько, что походило на вареного омара. В ту ночь, когда наши друзья собирались пристать к этому берегу, красный человек тайком доплыл до их пироги, полагая встретить в этих европейцах своих соотечественников, и был принят, как известно, далеко не дружелюбно горолярам, который чуть было не убил его. Вернувшись еле живой в свою хижину, он более шести недель пробыл в состоянии между жизнью и смертью. А за это время у макисов произошла смена власти. Этого человека звали Томас Пауэлл. Он родился в Лондоне, прибыл на этот остров вплавь на доске после крушения судна, на котором состоял, как он говорил, врачом. Вскоре он заручился расположением и любовью старого короля, который сделал его своим старшим знахарем. Вот все, что о нем было известно с его же слов. С того времени прошло уже десять лет, и он не жаловался на свою жизнь, и даже никогда не пытался вернуться на родину, хотя в течение нескольких лет к ряду с островом вел торговлю один французский капитан дальнего плавания, который готов был доставить его в Европу. Красный человек взял себе в жены одну из родственниц короля, прижил с ней целую кучу детей, которых он, по-видимому, очень любил и совершенно обжился среди этих дикарей. Понятно, он научился прекрасно владеть их языком и все свое время проводил в коллекционировании образцов местной флоры и минеральных пород. Между прочим, он нашел на этом острове богатейшие залежи руд, железа, меди, серебра, золота и даже платины, но никому не говорил об этом и не показал добытых им образцов ни Гроляру, ни Ланжале, даже и тогда, когда он впоследствии, по-видимому, близко и дружески сошелся с ними. Когда по прошествии двух месяцев со дня высадки двух французов он достаточно оправился, чтобы выходить из дома, Граляр Первый давно уже царствовал над Макисами, а Ланжале был близок к осуществлению своей мечты о надежной и дисциплинированной армии. Ничто не возбуждало мысли о его недовольстве. Напротив, он сразу примирился с существующим порядком вещей, тотчас же отправился во дворец, почтительнейшим образом и спросил себе аудиенцию у короля и приблизился к нему, касаясь носом циновок, пока не добрался до большого пальца ноги короля, о которой он с особым усердием потер свой и без того огненно-красный нос. Короляр Первый милостиво поднял его и сказал, Вы можете приступить к исполнению ваших обязанностей, доктор, так как перемены, происшедшие во дворце, вас не коснулись, и я надеюсь, что вы не откажете мне в ваших просвещенных услугах. Томас Пауэлл, говоривший весьма сносно по-французски, горячо поблагодарил нового короля за его милость и сказал, что сочтет себя счастливым, если сможет быть полезен королю, охраняя его драгоценное здравие. Вскоре их таким образом завязавшиеся отношения переросли в чисто дружеские со стороны обоих французов. Но мы вскоре увидим, чем им отплатил за это коварный англичанин. «Считая его человеком, на которого можно было положиться, наши друзья, не стесняясь, излагали в его присутствии все свои планы и замыслы, и к великой своей радости всегда встречали с его стороны полнейшее сочувствие». Особенно одобрял англичанин одну заветную мечту Граляра – ввести у Макисов представительный образ правления. «Это единственно верное средство», — говорил он, — «приучить моих подданных к общественной жизни и сознательной гражданственности и приготовить на будущее время, так сказать, питомник государственных людей, новых заместителей моим министрам и чинам администрации». Но Ланжали не разделял этих взглядов. Все эти затеи будут только в ущерб королевской власти и авторитету. Когда мы осуществим все эти задуманные реформы, увеличим владение путем завоевания всего острова, то это, пожалуй, еще будет возможно и полезно, но до тех пор это будет только на погибель королю и всему существующему порядку. Вы расплодите говорунов и большеротых крикунов в государстве, а это большая ошибка. Эти люди будут заботиться только об одном – об уничтожении большинства царских прерогатив в свою пользу. Будут стремиться к удовлетворению только своих личных чистолюбивых замыслов и разовьют в народе дурные инстинкты, которых пока еще не существует и которые мы породим сами себе на горе. Но ведь я вначале хочу дать такую конституцию моему народу, в которой будут оговорены и закреплены все мои царские прерогативы. В таком случае зачем же создавать конституцию и закреплять за собой то, чего и без того никто не оспаривает? Всякая конституция всегда идет против царской власти, и во имя ее создается оппозиция и протест». «Впрочем, ваше величество вольны поступать, как им будет благоугодно», – доканчивал Ланжале. «Но в день открытия вашего парламента я вернусь к своему тромбону». В результате дружеские советы Ланжале восторжествовали над идеями Граляра и коварными советами англичанина, который рассчитывал воспользоваться переменчивым и легковерным нравом макисов, чтобы создать грозную оппозицию в парламенте и свергнуть власть Граляра Первого и его друга. Последнего он возненавидел всеми силами души с того вечера, когда ему был нанесен жестокий удар веслом, который он приписывал парижанину, полагая, что у придурковатого Гралера не хватило бы ни силы, ни мужества на такой удар.